Пока Александр пытался заглянуть в свое будущее, оставаясь рядом с онемевшей от горя Изабель, жизнь шла своим чередом. Прибежал Поль Мерис, принес ему свежий, только что вышедший из печати экземпляр созерцания Виктора Юго. «Я взял ваши стихи из рук Поля Мериса», — пишет Дюма далекому другу. «Подбежал к ней Изабель и упал на колени со словами. «Мать!» Вот перед вами единственное утешение матерей, потерявших свое дитя. Смотрите, я несу вам слезы. Я открыл книгу наугад, хотя следовало бы сказать, по воле Божьей. Я попал на привидение и стал читать. На десятом стихе Изабель заплакала. До сих пор женщины были для Дюма символом радости жизни но не являются ли они для него вместе с тем и носительницами смерти. Стараясь отделаться от этой новой навязчивой мысли, Александр попробовал обратиться к менее сложным натурам. В частности, заинтересовался некой Мари де Фернан, которая писала и печаталась под мужским псевдонимом Виктор Персеваль. Она поставляла ему тексты, переведенные ею с английского, и он отблагодарил ее сотворив ей ребенка, девочку Александрину. Для него так много значил выбор матерью для маленькой девочки этого прозрачного имени, что назначил Мари де Фернан ежемесячное пособие в 200 франков. Но его собственная, резкая и вспыльчивая Мари так ничего и не узнала об этой весьма непритязательной и обыденной связи. После разрыва с отцом она покинула Амстердамскую улицу и нашла приют в скромном жилище. Дом по улице Берри значился под номером 16. Отец и дочь, хотя теперь и не жили под одной крышей, продолжали видеться и по-прежнему любили друг друга. Со слезами, ссорами, объяснениями и примирениями. Среди всех этих страстей Дюма продолжал трудиться с усердием рабочего, прикованного к станку он писал все так же много, и пусть качество новых сочинений уступало качеству прежних лучших его романов, все же кладка была вполне достойна уважения. Парижские магикане, состряпанные им в авторстве с Полем Бакажем, продолжали свои невероятные приключения, хотя все же не сумели добиться такого же успеха, как парижские тайны Эжена-Сю, с которыми прикликались. Однакную комедию Ромул по мотивам романа немецкого писателя Августа Лафонтена, на скорую руку поставили во французском театре. Мраморных дел мастер по кобицу, давным-давно переведенный Максом де Горицем, провалился в Водевиле. Да и совесть, навеянную трилогией Августа и Фланда, и инсценированную тем же Максом де Горицем, похоже, ожидала нисколько не более славная и не более прибыльная участь в Адеоне. Тем не менее, вечером 4 ноября 1855 года несколько праздных и нищих студентов, собравшись у дверей театра, встретили автора совести, который пришел на премьеру своей пьесы, овациями. Александр, обрадованный таким горячим приемом со стороны подрастающего поколения, провел этих молодых людей, которые жаждали аплодировать в зрительный зал бесплатно. В том же году он напишет еще госпожу де Дефан и сладострастницу. Вещи, переделанные им из обрывков двух текстов графини Даш. Повинуясь непреодолимому порыву, он опубликует также множество автобиографических рассказов и историю моих животных, в которых подробно опишет свое одновременно грубое и ласковое обращение с различными тварями – собаками, кошками, обезьянами или почему бы и нет, с грифом. Наконец, он завершит работу над своими колоссальными мемуарами, описанием костюмированного бала 1833 года, но пообещает читателям в ближайшее время вернуться к этой исповеди в другой форме. Читателям долго ждать не придется. Дюма еще раз подтвердит это. Как только Паскаль Дюпра прежний добровольный изгнанник в Бельгии, начнет выпускать новую газету «Свободный поиск», Александр напечатает в ней «Царство моих воспоминаний». Нечто вроде адресованного издателю открытого письма, и в этом письме пообещает вскоре полностью разоблачиться, выставить на показ все свои чувства и мысли. Поскольку власть отказывалась признавать его заслуги, писатель задирал ее в это время с особым удовольствием во всеуслышание хвастаясь дружбой, которая связывает его через границы, с теми, кому пришлось бежать из Франции, спасаясь от политических преследований. Отдавая дань уважения Гюго и всем собратьям-изгнанникам, он посмел написать «Мое тело в Париже, но сердце мое в Брюсселе и на Джерси». Эта святотатственная фраза стоила ему вызова к имперскому прокурору. Дюма рассчитывал на процесс, в ходе которого смог бы выкрикнуть свое негодование против злоупотреблений власти и сказать о своей преданности делу тех, кого называли предателями Родины, тогда как на самом деле они были самыми благородными ее представителями. Однако, к величайшему его сожалению, он не был ни брошен за решетку, ни привлечен к суду. Все ограничилось устным выговором. Рекламная возможность была упущена. Что ж, ничего не поделаешь. Доброжелательность по отношению к нему, как выяснилось, простиралась куда дальше. После всех зверств цензура вдруг разрешила играть 5 января 1856 года в театре Порт-Сен-Мартен его новую трагедию в стихах Аристея.